Эпилог. Фильм был снят за полгода, и после презентации произошел шикарный банкет. На этом приеме присутствовали все здешние сливки общества, и у Александра рябило в глазах от сальных улыбок и ярких женских нарядов. Мероприятие проходило в здании городского театра. Спиртное лилось рекой, и режиссер тут же напился как животное. Наверное, он сделал это от радости, потому что сегодня утром подписал еще один контракт на съемки очередного фильма. В разгар торжества он подошел к Бэю, обнял его за шею и заплетающимся языком сообщил, что хочет познакомить его с главным спонсором только что снятой кинокартины. С каким еще спонсором? Удивился Александр. Я же уже давно их всех знаю. -с -с. Режиссер прижал палец к губам. Чудак. Это самый главный спонсор, но он не хотел афишировать свое имя и платил через подставные фирмы, поэтому его ты знать не можешь. Но он дал нам денег больше, чем все остальные, и без него мы бы картину никогда не сделали. Кстати, он специально приехал сюда, чтобы с тобой познакомиться. Вот как? Бэй удивился еще больше. Ну что же, тогда представь меня нашему благодетелю. Режиссер заговорчески подмигнул, взял его под руку и повел в дальний конец зала. Они прошли к неприметной двери, и через нее попали в узкий, плохо освещенный коридор с множеством дверей. Режиссер подвел Александра к последней двери, вежливо постучал и открыл ее. Комната оказалась совсем крошечной, актерской гримерной. Слева стояло крутящееся кресло, а возле противоположной стены — возвышалось широкое зеркало с лампочками по краям и небольшим столиком. И напротив этого зеркала, спиной к Александру, стоял седой человек в черном костюме. Мужчина медленно обернулся, и Александр увидел, что это был пожилой японец. «Здравствуйте, мистер Бэй», — тут же произнес он, протягивая руку. «Очень рад нашему знакомству». «Я тоже очень рад», — ответил киноартист, удивляясь тому, что у этого старика было такое сильное рукопожатие. «Вы беседуете, в это время сказал режиссер, — «а я вас оставлю и с вашего разрешения вернусь к гостям». «Конечно», — кивнул японец. Большое спасибо, что выполнили мою просьбу и познакомили меня с мистером Бэем. Не стоит благодарности, — покачал головой тот и сразу исчез. Александр быстро оглянулся на закрывшуюся дверь и опять повернулся к японцу. Он немного перебрал, как бы извиняясь за своего коллегу, произнес актер. Его можно понять кивнул его собеседник. «Сегодня не самый плохой день в его жизни». «Да», — согласился Александр. «Меня зовут Сатоши Такахаси», — улыбаясь, произнес японец. «Я очень большой поклонник вашего таланта». «Спасибо», — в свою очередь широко улыбнулся Бэй. «Я польщен?» «Прекрасно, что съемки закончились и что именно вы снялись в главной роли», — продолжал Токахаси. «И я с ужасом думаю, что все могло бы произойти совсем по-другому». «То есть?» — не понял Александр. «Сейчас, посмотрев это замечательное кино, я нисколько не жалею о том, что шесть месяцев назад приказал своим людям не убивать вас» мистер Бэй, проникновенно произнес японец, заглянув ему прямо в глаза. Улыбка тут же сползла с лица Александра. Он уже начал забывать эту ужасную историю, произошедшую с ним полгода назад, но сейчас воспоминания моментально вернулись к нему. — Не переживайте, мистер Бэй, — сказал Такахаси глядя на перекошенное лицо актера. Все для вас закончилось довольно удачно, и я надеюсь, что эта история многому вас научила. Еще бы, — подумал Александр. Но сейчас надо смотреть в будущее, — продолжал говорить японец. Я надеюсь на наше долгосрочное творческое сотрудничество. Скоро в Голливуде будет сниматься фильм сценарий для которого предоставил один из моих друзей. Он будет сниматься полностью на мои деньги, и в главной роли я хочу видеть вас, Александр. И если все получится так, как я хочу, то вы непременно станете звездой экрана первой величины». Бэй был в шоке. Он не знал, что сказать, и молчал, как ученик у доски, не выучивший урока. Видя это, Токахаси подошел и похлопал его по плечу. — Все у нас будет хорошо, мистер Бэй, — произнес он и посмотрел на свои часы. — А сейчас мне пора идти. До скорой встречи, Александр. И Токахаси вышел из комнаты. Бэй посмотрел ему вслед и без сил упал в кресло. Воспоминания мигом пронеслись в его голове. Он вспомнил, как помогал вытаскивать из дома чемоданы, как к нему после этого приехали гангстеры, лица этих гангстеров, ствол пистолета, направленный ему в лицо, и животный ужас, который он тогда испытал. Но главное было не в этом. Главное было в том, что Александр в тот раз участвовал в настоящем преступлении это была не роль в фильме а реальное ограбление после которого бэй всю жизнь будет ощущать себя вором